Взаимность Три теории, которые мы обсудили, объединяет общая динамика. Взаимность, когда мы даем и получаем, стимулирует межличностные отношения. Она оказывает колоссальное влияние на нашу жизнь, но в то же время она стала настолько привычным явлением, что мы не узнаем ее, даже когда сталкиваемся с ней. Более очевидная поведенческая тенденция, свойственная нам, как людям, называется взаимностью симпатии. Феномен, согласно которому, если мы сознательно решим, что человек симпатичен нам, это значительно повысит вероятность того, что мы ему тоже понравимся. Применять этот принцип очень просто. Когда знакомитесь с человеком, покажите, что он вам симпатичен. и у вас будет больше шансов выстроить позитивные отношения с ним. Представьте на минутку, что вы познакомились с человеком, перекинулись с ним парой слов и разошлись по своим делам. Думаю, вряд ли это общение вызвало у кого-то из вас сильные чувства и впечатления. Но, скажем, на следующий день вы разговариваете с общим другом или знакомым, который говорит вам, «Кстати...» Тот человек, с которым ты познакомился вчера, ты его сильно впечатлил. Всего несколько слов, и ваше восприятие нового знакомого наверняка кардинально изменится. Возможно, вы даже назовете его другом. Если все так просто, почему же мы не показываем, что нам нравятся люди, с которыми мы хотим строить отношения? Прежде чем ответить на этот вопрос, расскажем, о нескольких исследованиях на эту тему, чтобы лучше понимать, в каких ситуациях применимо взаимность симпатии. Многие исследования доказывают, что взаимная симпатия — эффективный социальный инструмент. Эллиот Арунсон и Филипп Ворчел провели исследования в Университете Техаса с привлечением актеров, чтобы проверить действие взаимной симпатии. Волонтеров распределили на пары и попросили поговорить друг с другом. Затем волонтеры написали краткое мнение об эксперименте, а также оценили, насколько им понравился собеседник. Однако волонтеры не знали, что на самом деле общались с актерами или союзниками, то есть специально подготовленными людьми, которые выполняют инструкции следователей. В половине случаев союзники написали «Мне понравилась работа с партнером, он показался мне очень глубоким и интересным человеком». В другой половине случаев они написали «Мне не понравилась работа с партнером в этом эксперименте, он показался мне слишком поверхностным и неинтересным человеком». После того, как союзники написали свое мнение, исследователи разрешили участникам прочитать, что их партнеры написали о них. Результаты были совершенно очевидны, и они повторились в многочисленных последующих исследованиях. Участники, которые прочитали, что они понравились своему собеседнику, говорили, что тоже прониклись симпатии к партнеру. Намного чаще, чем когда они читали, что они понравились ему. Что это значит для нас? Вернемся к вопросу, который мы сформулировали выше. Если этот феномен очевиден, Почему люди не используют его активнее? Если бы мы задали этот вопрос разным людям, мы бы получили разные ответы. Однако в целом все сводится к нескольким основным факторам, связанным с тем, какую выгоду вы получите от попытки наладить общение. Основной вывод заключается в том, что если вы первым скажете человеку, что он вам нравится, он, скорее всего, тоже проникнется к вам уважением и симпатией. Однако вы поставите себя в уязвимое положение. Что если вас ждет отказ? И это основная причина, по которой принцип взаимности симпатии не используется так часто, как можно было бы ожидать. Как вы понимаете, мы не любим рисковать и натыкаться на отказ и отвержения почти ни при каких обстоятельствах, даже когда вероятность успеха превышает вероятность неудачи. Даже если вы скажете, что человек вам нравится, он может и не ответить вам взаимностью. Удивительно, на какие ухищрения мы идем, чтобы избежать возможного отказа во всех сферах жизни. И принцип взаимности – не исключение. Другая причина, по которой люди не используют феномен взаимности симпатии, заключается в том, что она может показаться неискренней, как неприкрытая лесть, а значит, намекает на скрытые намерения. Возвращаясь к предыдущему примеру, если ваше общение было не только кратким, но и неловким, скучным или незапоминающимся, то когда вы услышите, что ваш собеседник впечатлен вами, вы удивитесь и будете гадать, почему. Вы можете даже подумать, что он странный или по какой-то тайной причине изображает восторг, а это вряд ли приведет к взаимной симпатии. Если ваш комплимент не соответствует тому, как собеседник воспринял общение, маловероятно, что вы достигнете цели. Следовательно, эффективность принципа взаимности симпатии зависит от искренности и чувства меры. Не делайте комплиментов и не выражайте обожание просто ради того, чтобы понравиться людям. Найдите в них что-то, что вы действительно цените, и подчеркните это. искренность еще никто не отменял. Если люди раздражают, бесят или наводят на вас скуку, то не пытайтесь изображать, что они вам нравятся, вряд ли это изменит ситуацию. Для многих умение «нравиться» начинается с сознательного выбора, более позитивного отношения к людям. Когда вы проявляете инициативу и говорите людям, что они вам нравятся, вы идете на риск. Но если вы готовы быть уязвимыми, И в то же время искренними, скорее всего, вы обнаружите, что проявление взаимности симпатии – эффективный метод достижения новых социальных высот. На самом деле терять нам нечего. Можно немного поэкспериментировать. Как мы узнаем далее, позитивная обратная связь создает благотворную атмосферу для всех сторон. сходство сближают людей и сплачивают их в группу, что, в свою очередь, расширяет социальный круг общения. А значит, попробовать стоит. Самопроверка. Какую роль самооценка и отношение к себе играют в социальной симпатии, как это связано с особенностями восприятия? В 1981 году Билл Свон, психолог из Техасского университета в Остине, опубликовал так называемую «теорию самопроверки» в ответ на этот вопрос. Согласно его теории, все люди стремятся подтвердить свою самооценку и склонны симпатизировать тем, кто помогает им в этом, независимо от того, позитивная это самооценка или негативная. Более того, стремление получить подтверждение того, что мы думаем о себе, настолько велико, что может перекрыть желание социального одобрения или похвалы. Нам нравится слышать, какие мы талантливы, даже если это не так, потому что это подтверждает наше мнение о себе. Это повышает настроение, повышает самооценку и дает повод думать, что мы производим именно то впечатление, какое хотим производить. Для людей с высокой самооценкой и в целом позитивным взглядом на себя Эта теория вполне логична, и неудивительно, что люди, которые считают, что они заслуживают любви, что они компетентны и достойны всего самого замечательного, хотят, чтобы окружающие воспринимали их в таком же позитивном ключе. Но самое интересное начинается, если взглянуть на поведение индивидов с негативным мнением о себе, с низкой самооценкой и депрессивными симптомами. Эти люди не считают себя заслуживающими симпатий, любви, компетентными или достойными, так что можно подумать, что они будут всеми силами стремиться искать позитивную обратную связь, чтобы повысить самооценку. Но на самом деле теория самопроверки утверждает обратное. Вместо комплиментов, которые поднимают настроение, эти люди предпочитают, чтобы окружающие видели их точно таком же неблагоприятном свете, как и они сами. а Мы хотим, чтобы мнение других людей о нас соответствовало нашему собственному мнению о себе, независимо от конкретной самооценки. Даже когда у нас негативное представление о себе, которое конфликтует с нашим стремлением создать позитивный образ, самооценка перекрывает это желание и играет решающую роль в том, как мы относимся к окружающим. Мы стремимся к постоянству, к последовательности. И нам страшно даже подумать, что мы почувствуем, если вдруг узнаем, что окружающие видят нас совсем не такими, какими мы видим себя. Психологи Пол Уайт и Стивен Харкинс открыли косвенное проявление теории самопроверки в ходе исследования 1994 года. Результаты исследования показали, что белых людей больше заботят мнение темнокожих людей, чем других белых людей, вероятно, потому что они хотят получить подтверждение, что они не расисты. В данном случае, как и во многих других, самое ценное мнение для нас то, которое больше всего подтверждает нашу самооценку. Если вас считают умным, или с хорошим чувством юмора, или забавным, Делайте другим людям комплимент по тем же позитивным чертам личности, которыми обладаете вы, и вы получите еще больше похвалы. Вы почувствуете себя более успешным, если вам удастся рассмешить комика, а не кого-либо другого. И, возможно, этот комик вам даже больше понравится по той же причине. узнаете чем гордится человек, и покажите, что цените в нем именно это. Точно так же подтвердите его самооценку и четко обозначьте что вы говорите на одном языке. Если человек не соглашается с нашим представлением о себе, мы не верим, что у него те же ценности и мировоззрения, что и у нас. Правда? Возможно, вы задумались, почему так происходит. Почему теория самопроверки подтверждается. Почему мы так стремимся подтвердить свое представление о себе. Почему для нас это важнее… чем добиться максимально позитивного отношения к себе. Теория гласит, что мы предпочитаем самопроверку по одной причине, она дает ощущение контроля. Мы живем в хаотичном мире, и постоянство совпадения нашего мнения о себе с обратной связью, которую мы получаем от окружающих, дает хоть какое-то ощущение контроля в своей жизни. Мы можем предвидеть, как люди будут относиться к нам, что они подумают о нас, как они будут вести себя рядом с нами. Если мы знаем, чего ожидать, пусть даже негативных последствий, это значит, что в социальных ситуациях не будет для нас сюрпризов, а значит, мы почувствуем, что контролируем свою жизнь. Более того, когда окружающие подтверждают нашу самооценку, мы убеждаемся в том, что хорошо себя знаем, а это тоже радует. Итак, если самопроверка связана с контролем, что происходит, когда мы не можем контролировать обратную связь, которую получаем? Исследование Вики Ритц и Джеймса Штейна показало, что люди менее открыты общительно со своим супругом, супругой, если этот супруг, супруга видит их совсем не так, как они видят себя сами, неважно, позитивно или негативно. Другие исследования, включая исследования Элизабет Пиналл и Уильяма Сванна, показали, что люди чаще всего испытывают тревожность, если, слышат обратную связь, кардинально противоречащую их самооценке. Это называется расщепленной тревожностью и характеризуется чувством растерянности и смятения. Будто мир рушится вокруг вас. Чтобы вы почувствовали если бы через 10 лет совместной жизни вы узнали, что ваши любимые маневры в постели вызывают у вашего партнера отвращение. Это вопиющее нарушение теории самопроверки. Стремление к самопроверке – реальный важный фактор восприятия в социальных ситуациях. Тогда возникает следующий вопрос. Что можно сделать с этими знаниями, чтобы добиться социального успеха? Прежде всего, обратите внимание, как люди стараются преподнести себя, и помогите им подтвердить выстроенный ими образ. К примеру, если у вас есть друг, который обожает нестандартные наряды кричащих цветов, скажите ему, что считаете его уникальной, экспрессивной личностью. Просто обозначьте, что вы видите, какой образ он пытается создать. Другими словами, поддержите его, как настоящий друг. Возьмите себе за правило соглашаться с людьми относительно их качеств, сильных и слабых. Даже если их черты и характеры совершенно очевидны, можно сказать «уверен, ты любишь, хочешь», и вы наверняка предстанете перед ними в более благоприятном свете. Если хотите поднять самооценку человека, не стоит делать ни искренние комплименты. Люди всегда стараются добиться конкретной цели, так что обратите на это внимание и поддержите их. К каждой негативной черте, которую человек видит в себе, важно отнести с тактичностью и вниманием. Периодически вы будете попадать в ситуации, когда самооценка человека кардинально отличается от действительности. В таких случаях стоит напомнить себе, какова ваша основная цель – выстроить прочные отношения или перевернуть мир человека с ног на голову. Ответ на этот вопрос определит ваши действия. Когда речь идет о вас, обратите внимание, как вы реагируете на разные типы обратной связи в контексте вашей самооценки. Если для вас важны высокие самосознания и достоверное представление о себе, то обратите внимание, в каких ситуациях вы склонны испытывать тревогу и отвергать все, что противоречит вашему мнению о себе. Это поможет вам узнать что-то новое. Наше стремление общаться с теми, кто подтверждает нашу самооценку, влияет на то, как мы формируем группы. Даже больше, чем подтверждение, мы ищем сходство между собой и другими людьми, поскольку последнее зачастую предшествует первому. Это создает динамику, которая распределяет людей по разным группам общения. Ин-группы. Последний аспект в контексте восприятия социального успеха, который мы обсудим, связан с идентичностью человека. Иногда мы встречаем людей, с которыми сразу находим общий язык. Никто не может объяснить почему, но нам кажется, что у нас столько общего, и все, что говорит собеседник, лишь повторяет наши собственные мысли. «Мы ходили в одну школу, мы болеем за одну баскетбольную команду, все работает в нашу пользу». Возникает такое ощущение, что эти сходства делают нас частью группы, к которой у посторонних людей нет доступа. В конце концов, у нас с вами столик общих интересов, и мы сходимся буквально во всем. Эта необычная связь формируется всего за несколько минут, но даже пары слов достаточно, чтобы понять, «Этот человек нам нравится». Исследования так называемых «ин-групп» — «мы» и «аут-групп» — «они» многое открывает нам в отношении нашей идентичности и социальной психологии. Мы склонны симпатизировать тем, кто, на наш взгляд, принадлежит к той же группе, что и мы. Но почему? Как можно почувствовать такую близкую связь с человеком, с которым вы познакомились только что? В ходе известного исследования психологии Тэшфилл, Биллингбанди и Фламент проанализировали, как меняется восприятие, если человек считает вас частью определенной группы. Группу старшеклассников пригласили в лабораторию и показали им картины под предлогом изучения художественных вкусов. Эти полотна принадлежали двум абстракционистам Паулю Клея и Василию Кандинскому. Студентов разделили на две группы в зависимости от мнения по каждой картине. Их представили друг другу, а затем сказали, в какие группы попали их новые знакомые. А настоящее исследование началось, когда их попросили оценить участников из их группы и из другой группы. Результаты исследования показали, что ребята проявили явную благосклонность к тем, кто попал в их группу и давали им больше очков по сравнению с чужаками. И для них было совершенно неважно. что их сгруппировали по такому субъективному и маловажному фактору. Это многое говорит о том, как устроено наше общество, а также показывает крайне важный социально-психологический процесс. Группы существуют только из-за конкретного восприятия индивидов, несмотря на тот факт, что школьников разбили на группы всего за несколько минут до того, как их попросили оценить друг друга, все равно отмечалось именно групповое восприятие и фаворитизм. Они даже не задумались, что между ними нет настоящей связи и у них нет никаких причин отдавать предпочтение своей группе, а не другой. Как только им внушили, что они принадлежат к одной группе, а не к другой, они тут же почувствовали больше симпатии к своей группе и меньше симпатии к тем, кто в нее не входил. В реальной жизни... Это можно использовать с большой пользой для себя. Даже если у людей нет веских причин симпатизировать вам, а достаточно внушить им, что вы оба члены одной группы, которая отделяет вас от остальных, и общение сразу пойдет на лад. Некоторые утверждают, что эта тенденция прочно укоренялась в нашей эволюционной психологии. Представьте наших предков, образящих земли Африки сотни тысяч лет назад. Менталитет ингруппы проявляется в том, что люди благосклонно относились к своей семье и социальной группе, помогали им найти пищу и выжить. Без подобных предпочтений наши предки не смогли бы передать свои гены следующему поколению, потому что не были бы мотивированы помогать своим сородичам выжить. Прошли сотни тысяч лет, и большинство из нас до сих пор руководствуется тем же инстинктом. Мы предпочитаем людей, у которых есть что-то общее с нами, которые принадлежат к созданной нами группе, какой бы она ни была. Зная, что люди склонны к подобному поведению, можно извлечь из этого пользу. К примеру, если вы хотите нанять кого-то на работу в вашу компанию и потенциальный кандидат учился в том же колледже, что и вы, вы тут же почувствуете к нему особую симпатию. Даже если вы с ним еще не встречались или не читали его резюме, один тот факт, что вы учились в одном заведении, автоматически дает ему небольшое преимущество в ваших глазах. Вы принадлежите к одной группе. Вы похожи, у вас есть общий опыт. Следовательно, вы должны симпатизировать этому человеку. а Если вы знаете, что между вами и другим человеком есть что-то общее, вы слушаете одну и ту же музыку или вы работали в одной организации, можно использовать эту информацию с пользой для себя и выстроить связь с этим человеком. Кто знает, возможно, он, в свою очередь, убедит других людей проявить к вам благосклонность. Даже небольшие сходства помогут многого добиться. Постарайтесь создать группы, где людей объединяют общие черты, где есть шутки, понятные только своим, где ценят одно и то же, и где вам комфортно друг с другом. Когда знакомитесь с человеком, достаточно отметить что-то общее, что поставит вас в один ряд. Это может быть физическое качество или одежда, или какая-либо личностная особенность его жизни. Всем нам знакомо это чудесное чувство, когда кто-то говорит о своих предпочтениях, и мы тут же восклицаем «я тоже так считаю». Это связано с психологической концепцией влечения к сходству. Когда мы видим человека, похожего на нас, или когда нам кажется, что у нас с ним есть общий опыт или общее мировоззрение, мы хотим познакомиться с ним получше и продолжить общение. Нас безумно радует, что кто-то видел, чувствовал и пережил то же, что и мы. Это создает связь, какой бы мелкой и неактуальной она ни казалась, если вдуматься. Мы все хотим близости, и даже такая мелочь, как это привлечет к вам людей. Они машинально сбросят отчужденность, будут открыты по отношению к вам и к тому, что вы им скажете, потому что увидят в вас себя. Не обязательно искать из за заумные сходства. Если на вечеринке вы наткнулись на человека в точно такой же красной рубашке, как ваша, просто отметьте, что вы оба решили, сегодня будет день красной рубашки, и это вас сразу же сплотит. Вы оба улыбнетесь, и эта небольшая общность станет трамплином для приятного непринужденного общения. Людям нравится общаться с тем, кто похож на них и имеет с ними что-то общее. Однако на этом нельзя ставить точку, это только начало. Когда вы найдете сходство, нужно развивать отношения дальше. Задавайте вопросы, которые выявят общность взглядов. Не нужно придумывать тяжелые, полемичные вопросы, например, какая у вас цель в жизни. Достаточно легкого обсуждения по поводу хобби, работы и интересов. Чем больше у вас общего, тем комфортнее собеседнику с психологической точки зрения. На подсознательном уровне его тянет к тем людям, которые входят в его ингруппу. И не важно, что у этой группы даже нет названия. Он уже решил, что вы не совершенно чужой человек, потому что на каком-то уровне он идентифицирует себя с вами. В целом, все сводится к человеческой потребности в принадлежности. Как только он сбросит свою защиту, можно использовать другие методы из этой книги, чтобы вызвать еще больше симпатий. Первый шаг — установить связь на основе сходства, а затем идти дальше. Возможно, ему нравится та же музыка, что и вам, или он учился в той же школе, что и вы, Очень просто найти хоть что-то общее с людьми и выстроить разговор на эту тему. Ваша основная цель — убедить собеседника в том, чтобы не пришелец другой планеты, а член его ингруппы. Важно помнить, что определенные культуры больше предрасположены к этому феномену, чем другие. Зачастую жители Америки и Западной Европы более отстраненные и замкнутые. Их меньше интересуют групповые сходства, и нужно больше усилий, чтобы они почувствовали себя частью ингруппы. Напротив, в азиатских культурах, особенно традиционных, высоко ценится групповое братство, принадлежность к одним и тем же альма-матер, социальным организациям, церквам и религиозным институтам, образовательным учреждениям и так далее. а Даже происхождение, к примеру, если ваши предки родом из конкретной провинции Китая, может стать замечательным поводом для сплочения. Используя динамику ин-групп, можно задействовать глубоко укоренившийся психологический механизм и вызвать к себе симпатию без особых усилий. Это первый шаг, поиск общности, которая крайне важна в строительстве отношений. Хотя с представителями некоторых культур придется повозиться чуть дольше, Как только вы найдете сходство между вами, оно может стать моментальным и мощным источником симпатии. Чтобы добиться всеобщего обожания, нужно трудиться с первых минут общения. Однако социальная сфера – не поле битвы. Не забывайте оставаться самим собой, искренним и аутентичным. Здесь нет секретов и хитростей или тайных методов завоевания симпатии. Главное – осознать, что все люди стремятся к одобрению со стороны окружающих и к общности. Теории, отмеченные в этой главе, гласят, чтобы вызвать симпатию людей, надо начать себя. Цените людей, и вы добьетесь позитивных результатов. Это фундамент групп, члены которых заботятся друг о друге. Выводы. Восприятие можно сравнить с феноменами,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 Во-первых, принцип «победа-поражение», согласно которому, чем благосклоннее ваше мнение о человеке, тем выше вероятность того, что он тоже будет относиться к вам с симпатией. Другими словами, однообразие навевает на вас скуку, и мы с удовольствием добавляем каплю импровизации даже в платоническую дружбу. а Во-вторых, мы отметили эффект «пигмалиона», согласно которому, если у вас сложился определенный образ поведения и личности человека,